Глава пятая. Черная бухта. На следующий день на рассвете какой-то человек ходил взад и вперед по берегу одного из островков, разбросанных в лагунах Черной бухты. Человек этот был Тексер. В нескольких шагах от него пристал к берегу Индеец в том самом челноке, который принял Тексера с Шеннона накануне. Это был скамбо. После непродолжительного хождения взад и вперед Тексер остановился в одной магнолии, притянул к себе одну из нижних веток дерева и оторвал от нее лист со стеблем. Затем вынул из записной книжки небольшую записочку, заключавшую в себе лишь три или четыре написанных чернилами слова. Свернув записку эту в маленькую трубочку, он осторожно поместил ее между нижними жилками листочка. Все это было проделано столь ловко, что этот лист магнолии вполне сохранил свой обыкновенный внешний вид. — Скамбо, — сказал тогда Тексар. — Господин, — отвечал индейец, — отправляйся туда, куда знаешь». Скамбо взял лист, положил его на нос челнока против себя, сам сел на корме, начал работать единственным веслом своим, обогнул крайнюю часть островка и вошел в извилистый пролив, едва заметный под густым сводом деревьев. Лагуна эта была изборождена целым лабиринтом каналов, запутанным пучком узких спусков, наполненных черной водой, подобных встречаемым в некоторых садоводствах в Европе. Никто не мог бы выбраться из этого лабиринта, кроме человека, вполне знакомого с расположением этого обширного спуска, в котором терялись воды Сент-Джона. Скамбо — не проявлял, однако, ни малейших признаков колебания. Там, где, казалось, не было никакой возможности пройти, он смело двигал свой челнок. Отодвинутые в сторону ветви по проходе его снова занимали прежние положения, и никто не мог заподозрить проход челнока в этом месте. Применяя описанные приемы, индеец подвигался вперед по длинным каналам, иногда менее широким, чем узенькие канавки, прорываемые для осушения лугов. Стаи водяных птиц улетали при его приближении, скользкие змеи с подозрительными головами прокладывали себе путь между коренями, всплывшими на поверхность воды. Скамбо не выказывал ни малейшего страха перед этими змеями равно как и перед спящими кайманами, разбудить которых он мог всегда ударом своего весла по кучам ила, в которых животные эти устраиваются. Он все подвигался вперед, и когда ему не хватало достаточно пространства, чтобы работать своим веслом, то он отталкивался им как багром. Под покровом непроницаемой завесы зелени Невозможно было рассмотреть его даже при наступлении дневного света и рассеянии тяжелой ночной мглы под влиянием первых солнечных лучей. Даже и в полдень отвесные солнечные лучи не в состоянии были проникнуть сквозь густую завесу растительности. Впрочем, болотистая почва не нуждалась в полном солнечном сиянии, ни для удовлетворения жизненных потребностей животного мира, кишащего в мутных ее водах, ни для жизни тысячи водорослей, плавающих на поверхности. В течение получаса скамбо пробирался от одного островка до другого. Остановился он лишь тогда, когда челнок добрался до крайней О конечности бухты. В том месте, где заканчивалась болотистая часть этой лагуны, несколько уже проникал дневной свет, так как между деревьями существовали небольшие промежутки, и листва их не была столь густой. Вдали виднелась большая поляна, окаймленная лесами, весьма мало возвышающаяся над горизонтом реки Сент-Джон. На поляне росли одиноко пять или шесть деревьев. Вступая на эту болотистую почву, нога человеческая испытывала ощущение как бы от соприкосновения с пружинным матрасом. И несколько кустарников-сософрасов с тощей листвой, которую разнообразили небольшие местечки, покрытые фиалками, прихотливо извивались на поверхности поляны. Привязав челнок к одному из пней на берегу, скамба вышел из него. Ночной туман разряжался, и очертания поляны начали выделяться. Между пятью или шестью деревьями, силуэты которых смутно выделялись на горизонте, возвышалась небольшая магнолия. Направившись к этому дереву, индейц добрался до нее через несколько минут. Он пригнул к себе одну из веток дерева и прикрепил к конечности ее переданный тексером листок. Выпущенная им из рук ветка отскочила и снова заняла место между древесными ветвями магнолия. После этого скамба вернулся обратно к челноку и направился к островку, где поджидал его господин. Черная бухта, названная так по цвету воды, занимала площадь от 500 до 600 акров. Питаемая водами Сент-Джона, она представляла род архипелага, совершенно недоступного для незнакомых с бесчисленным множеством существующих там поворотов. На поверхности ее разбросаны были до сотни островков, которые не были соединены между собой ни мостами, ни плотинами. Длинные ленты из лиан тянулись от одного острова к другому. Только некоторые ветки из тысячи одиноко растущих переплетались между собой. Ничего более не существовало в смысле соединения островков между собой, а существовавшего было совершенно недостаточно для обеспечения удобного сообщения между разными пунктами лагуны. Один из островков, лежащий в центре всей системы, оказывался наиболее значительным по протяжению своему, а также и по возвышению своему, от пяти до шести футов над уровнем реки Сент-Джон при наиболее низких и наиболее высоких уровнях воды в море. Островок этот послужил в прежние годы для постройки как бы небольшого форта Блокгауза, ныне упраздненного с точки зрения военного его значения. Полисадник, окружавший его тогда, наполовину теперь сгнивший, кое-где еще возвышался среди больших деревьев, магнолий, кипарисов, зеленых дубов, черных орехов, австралийских сосен, обвитых кругом длинными гирляндами, кобеи и иных бесконечных лиан. Внутри ограды, среди древесной листвы, удавалось, наконец, различать глазу геометрические контуры маленького форта, правильнее выражаясь, наблюдательного поста, сооруженного для размещения в нем никак не более 20 вооруженных людей. В деревянных стенах блокгауза прорезаны были несколько бойниц а дерновые крыши над ним образовывали как бы верхнюю броню, подобно черепашьей. Внутри было несколько комнат, устроенных в центральном помещении, которые вели в особый склад, устроенный для съестных и боевых припасов. Чтобы проникнуть в фортик, Требовалось пройти ограду через узкую калитку, далее по двору, в котором росло несколько деревьев, подняться по десятку ступеней, проделанных в земле, поддерживаемых досками во избежание обвалов и, наконец, очутиться перед единственной входной во внутреннее помещение дверью, переделанной из прежней амбразуры. Вот каково было обычное, никому неизвестное помещение Текстера скрытый от всех жил он там вместе со скамбо очень преданный господину своему личностью по нравственным качествам своих совершенно подходящей к нему и пятью или шестью невольниками в свою очередь вполне соответствующими индейцу из приведенного описания ясно что условия жизни на этом островке черной бухты далеко не соответствовали образу жизни установившемуся в богатых поселениях по обеим берегам реки. Здесь были весьма неудовлетворительные условия жизни даже для Тексера и его сотоварищей, в общем, далеко не прихотливых людей. Несколько голов домашнего скота, полдюжины акров земли, на которых возделывались картофель, ямфовые корени, огурцы, два десятка фруктовых деревьев, почти одичалых. Вот и все, что было в их распоряжении, если не считать добычи от охоты в соседних лесах и ловли рыб в прудах лагуны, которая водилась, по счастью, в изобилии во все времена года. Вероятно, однако, что хозяева Черной бухты располагали еще добавочными средствами существования, о которых знали лишь Тексер и Скамба. Что же касается Блокгауза, то безопасность его обеспечена была самим расположением в центре неприступного логовища. Да, наконец, кому могло понадобиться совершать нападение на него и с какими целями? Во всяком случае, при малейшем подозрительном шорохе обитатели островка неминуемо предупреждены были бы о приближении посторонних лиц лаем двух собак, кровожадных ищеек, привезенных от карибов и употребляемых испанцами в прежние времена для охоты на хищников. Вот каково было жилище Тексера, вполне достойное его». Перейдем теперь к описанию самого хозяина. Тексеру было в то время 35 лет от роду. Он был среднего роста, крепкого сложения, закаленной жизнью на свежем воздухе, заполненный всевозможными приключениями, жизнью, которую он всегда вел. Испанец по происхождению, он был вполне типичный представитель этой расы. Волосы на голове были у него совершенно черного цвета и жесткие. Густые брови, зеленоватые глаза, большой рот с узкими и втянутыми внутрь губами, как бы от сабельного удара. Короткий нос с ноздрями хищного зверя. Все лицо его указывало на коварство и необузданность. Он носил прежде бороду и не постригал ее, но два года тому назад при каком-то неизвестном, где произошедшем столкновении, борода его была опалена ружейным выстрелом, и после этого он сбрил бороду, отчего резкие черты лица еще более выступили наружу. Двенадцать лет тому назад этот авантюрист пожелал поселиться во Флориде и выбрал для своей жизни этот уединенный блок гаус владение которым никто не думал оспаривать у него. Никому неизвестно было, откуда он прибыл, а сам лично он ничего не говорил по этому поводу. Равным образом неизвестно было, как прожита была им жизнь до того времени. Однако утверждали, и это было вполне верно, что он занимался торговлей неграми, приводил их целыми транспортами в порты Георгии и Каролины на продажу. Нажал ли он состояние от этой гнусной торговли? Как знать? Возможно, и нет. В общем, он не пользовался ни малейшим уважением даже в стране, где нет недостатка в подобных ему людях. Тем не менее, хотя Тексер и не пользовался хорошей репутацией, последний не помешало ему оказывать значительное влияние на решение разных дел в графстве, а в особенности в Джексонвилле. Конечно, влияние это распространено было среди наименее почтенной части населения этого главного города графства. Его часто видели там по делам, о которых он не распространялся. Ему удалось привлечь к себе много друзей среди материально необеспеченных представителей белых, а также и среди порочных элементов общества. Последнее в достаточной мере проявлено было при описанном выше возвращении его из Сент-Августина в сопровождении полдюжины сотоварищей весьма сомнительной наружности. Влияние его распространялось также и на несколько землевладельцев по течению реки Сент-Джон. Он навещал их, и хотя посещения его оставались без ответа, ибо никому не было известно помещение его в Черной бухте, тем не менее он был вхож на некоторые плантации по обеим берегам реки. Страсть к охоте являлась естественной связью легко завязываемый в подобных случаях при сношениях между собой людей с одинаковыми нравами и вкусами. С другой стороны, влияние его на указанную среду людей в значительной мере возросло в последние годы вследствие исповедования текстером любезных этим людям убеждений, в защиту которых он и встал в первые ряды. Непосредственно после того, как вопрос о невольничестве привел к открытому столкновению две части Соединенных Штатов, испанец выступил открыто как самый ярый решительный поборник сохранения невольничества. Он настойчиво указывал в речах своих на совершенное отсутствие у него личных интересов в этом деле, так как он владел лишь полдюжины негров. Для него важен был сам принцип и ничего более, и он высказывал намерение защищать последний. Но какими же средствами, прибегая к возбуждению в толпе дремлющих в ней порочных инстинктов, алчности к легкому приобретению богатства, направляя их на грабежи, поджоги и даже убийства тех жителей и землевладельцев, которые разделяли убеждения северян. И вот этот опасный авантюрист пытался свергнуть гражданские власти в Джексонвилле и заменить судей исповедующих умеренное убеждения, уважаемых за их образ действий самыми неистовыми из его приверженцев. По достижении намеченной цели завладеть с помощью восстания и графством, ему открывалась возможность сводить личные счеты и отомстить врагам. Из вышеприведенного ясно, что Джеймс Бюрбенг и некоторые другие землевладельцы вынуждены были зорко следить за действиями подобного весьма опасного по нравственным своим качествам человека. Отсюда, с одной стороны, злоба, с другой стороны, недоверие. Последующие события неминуемо должны были в значительной мере усилить чувства эти с обеих сторон. К довершению всего, в прошлой жизни Тексера, насколько последнюю удалось восстановить, со времени прекращения им торговли невольниками, имелись чрезвычайно подозрительные обстоятельства. Удалось собрать как бы неопровержимые доказательства о тайных сношениях его с индийцами во время последнего вторжения. Указывал ли он им те плантации, на которых надлежало произвести нападение? Оказывал ли он им лично помощь при устройстве засад и заговоров? Во многих случаях нельзя было иметь никаких сомнений в том, что ответы на вопросы эти должны быть даны в положительном смысле, и судьи вынуждены были вслед за последним вторжением индейцев постановить задержание и предание суду испанца. Но Тексер прибег к защите своей калиби, каковая система защиты должна была и в будущем оказаться для него благоприятной. Он привел доказательства тому, что не мог лично принимать участие в нападении на одну из ферм в графстве Дюваль, ибо в то время находился в Саманте, в штате Георгия, вне Флориды, на 40 миль по направлению К северу. За последние годы было несколько случаев ограбления плантаций отдельных лиц при проездах их по дорогам Флориды. Участвовал ли в преступлениях этих тексер в качестве зачинщика? И на этот раз он был заподозрен, но за недостатком улик не представилось возможности привлечь его к ответственности. Наконец представился такой случай, когда, казалось, неуловимый преступник должен был быть уличен. Это именно было дело, разбиравшееся накануне судьей в Сент-Августине, на которые он и был вытребован для дачи показаний. Неделю тому назад Джеймс Бюрбинг, Эдуард Кэроль, Вальтер Стеннард возвращались обратно после посещения одной соседней с Кемдлисбеем плантации. Внезапно около семи часов вечера при наступающей темноте раздались крики призыва на помощь, услышанные ими. Они поспешили к месту, откуда доносились крики, и очутились все перед постройками отдельно стоящей фермы. Постройки эти пылали в огне. Предварительно ферма была ограблена шайкой из шести человек, только что рассеявшейся. Грабители не успели еще далеко уйти, ибо двое из числа этих негодяев едва спаслись бегством в лес. Джеймс Бюрбинг и друзья его смело бросились в погоню за ними, как раз в направлении Кендлесбея, но это оказалось тщетным. Поджигателям удалось скрыться в лесу, тем не менее господа Бюрбен, Кэроль и Стэннерт совершенно отчетливо признали в одном из них испанца. Кроме того, а обстоятельство это представлялось еще более важным, в то время как убегающий от погони человек скрывался с глаз преследователей за одним из поворотов на пушке леса Кемдлесбея, проходящие там в то время Зерма была почти сбита с ног убегавшим со всех ног человека, которого она также признала тексером. Легко представить себе, что происшествие это получило широкую огласку во всем графстве. Грабеж, сопровождаемый поджогом, преступление наиболее страшное для этих землевладельцев, разбросанных на широком пространстве территории. Джеймс Бюрбенг не поколебался ни одной минуты и заявил судебным властям вполне определенные подозрения в участии Тексера в преступлении. Ввиду этого власти признали необходимым произвести следствие и призвать Тексера к ответу. Испанец был приведен в Сент-Августин к судебному следователю для очной ставки со свидетелями. Джеймс Бюрбинг, Уальтер Стэннерт, Эдуард Кэррол, Зерма единогласно показали, что они признали Тексера в том человеке, который убегал с фермы после ее поджога. Они все были вполне убеждены и не имели ни малейшего сомнения в том, что Тексер был одним из участников преступления. Со своей стороны, испанец выставил некоторое число свидетелей, которые торжественно показали, что все они в тот вечер проводили вместе с Тексером время в Тарелла, Тарилла, гостинице, не пользующейся хорошей репутацией, но тем не менее очень известной. Тексер не разлучался с ними в течение всего вечера. К показанию этому они прибавили еще одну весьма важную по доказательности своей версию. В тот час, когда было совершено преступление, испанец как раз поспорил с одним из посетителей гостиницы Тарилла, причем ссора повлекла за собой оскорбление действием на словах с его стороны, за что, вероятно, последует жалоба на него. При подобном показании, последовавшем со стороны лиц совершенно посторонних Тексеру, судебный следователь в Сент-Августине вынужден был закончить начатое следствие признанием ответчика свободным. Таким образом, алиби было и на этот раз вполне точно установлено в пользу этой странной личности. После указанного дела Тексар и возвращался именно 7 февраля из Сент-Августина вместе с сотоварищами. Испытывая непреодолимую ненависть к Джеймсу Бюрбанку, испанец не мог не помышлять во что бы то ни стало всеми способами попытаться отомстить последнему. Несомненно, при возможных ежедневно новых осложнениях, вызываемых войной, если бы удалось Тексеру не спровергнуть придержащие власти в Джексонвилле, он в действительности мог сделаться весьма опасным для Кемдлисбея. Решительный и энергичный характер Джеймса Бербенка не допускал возможности ощутить страх перед Тексером. Но госпожа Бюрбенг имела вполне веские основания опасаться за мужа и все свое семейство. Но опасения в значительно большей мере усиливались бы и заставили бы благородную семью жить в непрестанной тревоге, если бы она могла догадаться, что Тексер подозревал пребывание Жильберта Бюрбенка в составе армии северян. Каким путем узнал он об этом? Несомненно, через шпионов, которые, как будет видно из последующего повествования, всегда готовы были к его услугам. Действительно, если Тексер имел основание считать Жильберта Бербенка в рядах «Северян», под начальством командора Дюпонта, то была реальная опасность, что он приложит все усилия к тому, чтобы вовлечь молодого лейтенанта в какую-нибудь западню. Опасения эти, несомненно, имели большую долю вероятности. Удаси ему завлечь его на территорию Флориды, завладеть им, предъявить против него обвинение в участии в военных действиях на стороне северян, легко предугадать участь, которая ожидала бы Жильберта, находясь он во власти южан. В таком положении пребывали дела к началу нашего певствования. Таково было положение не только в Джексонвилле но и на всем протяжении территории, на которой существовало невольничество. Если испанцу удастся выполнить свои замыслы, и власти Джексонвилля будут свержены его приверженцами, для него не представит затруднений направить на бэй разъяренную толпу, готовую на всякие насилия. Приблизительно через час к главному островку, где укрылся Тексер, возвратился Скамбо. Он вытянул свой челнок на берег, прошел за ограду и поднялся по лестнице Блокгауза. — Исполнено? — спросил его Тексер. — Исполнено, господин. — И ничего? — Ничего.